Сергей Садов Загадки Мориганда Мориганда Мориганда Загадка старика Гриневера. Глава первая Высокий, подтянутый мужчина с короткой, аккуратно подстриженной темной бородкой оценивающий оглядел чисто вымытый и старательно выскобленный деревянный пол пустой комнаты. И бормочай себе что-то под нос, явно из тех фраз, которые не произносят приличном обществе вдруг опустился на колени и начал сосредоточенно ползать, вычерчивая мелом непонятный узор. Занятие человека настолько не вязалось с его ухоженной внешностью и щегольской одеждой, что могло бы вызвать удивление у стороннего наблюдателя Но второй мужчина, по виду много старше первого, И одетый в простой плаще грязно-серого цвета наблюдал за происходящим с полнейшим равнодушием. Сложив руки на груди и облокотившись в углу о стену, он слегка позевывал и изредка посматривал в окно, словно чего-то ждал. Третий, самый младший, совсем еще юноша, явно нервничал. В чертах его лица угадывалось семейное сходство с первым человеком. Любой сразу сообразил бы, что они братья. Сейчас юноша пытался помочь в вычерчивании узора, но руки дрожали и линии получались неровными. Его мучение продолжалось до тех пор, пока он не столкнулся со старшим братом, и тот, недолго думая, оттолкнул его на груди в злом взглядом. От греха подальше младший брат поспешно отошел в сторону. Утерев пот, отложил мел и оглянулся на человека в углу. Тот в ответ на немой вопрос равнодушно пожал плечами. Я тут только наблюдатель от совета магов. Действие официально разрешено и одобрено. Но маг Гонс, заткнись!» Ревкнул первый мужчина, поднимаясь и отряхивая руки от мела. Мы уже все обсудили. Если бы Фиртов старик так нас не надул, не было бы необходимости в этом ритуале. Но ты же знаешь, что призыв непредсказуем. Ты уверен, что правильно сформулировал просьбу? Юноша нервно затеребил подолком зола. Заткнись, я сказал, великий. И почему у меня брат тряпка?» Ты хочешь, чтобы наша семья утратила позиции в сенате? Нет, но ты хочешь получить причитающееся тебе по правам. Да, но ты понимаешь, что если мы не найдем деньги старика, то лишимся нашего положения. Да, но мы могли бы Мы уже месяц после смерти старика ищем, перерыли весь сад. В доме ни одной целой стены не осталось, и все напрасно. Кажется, ты тоже согласился, что призыв самое лучшее средство. Нет, младший брат нервно облизнул губы и снова оглянулся на человека в углу. Но на этот раз тот никак не отреагировал. Я согласился только что это последнее средство. Горд, одумайся. Горд зло глянул на младшего брата. Дёрнул у себя за бородку и отвернулся. Хватит уже трястись. Я не желаю из-за шутки этого идиота. Он же наш отец. И что? Я теперь должен благоговейно отнестись к тому, что он сотворил? Но если ритуал пойдет не так, для того тут и присутствует член совета магов. Все, я не желаю больше обсуждать это. Будешь помогать мне или нет? Прекрати трястись, даже у Реаллоны больше мужества. Может, все таки отложим горту спор надоел. Он молча подошел к младшему брату и ухватил того за ворот. Ты соображаешь, что говоришь? Ты знаешь, во сколько мне обошлось разрешение совета? Если мы не найдем деньги старикам, мы разорены». Ты понимаешь это? Не дождавшись ответа, он толкнул брата с такой силой, что тот отлетел в угол и там испуганно сжался. Горд еще раз внимательно оглядел рисунок на полу, где-то потер меловую линию, где-то поправил, выпрямился, полюбовался работой и удовлетворенно кивнул, после чего повернулся к мужчине в углу. Тот неторопливо подошел к нарисованному узору и секунд десять изучал его. Потом протянул руку. Горд с поклоном вложил в нее свиток. Мак углубился в чтение. "Я смотрю, вы ничего не добавили с прошлого раза. Мы сочли, что этих условий достаточно, уважаемый маг. Хм. "По мне так слишком Они общие. Что-то, что поможет решить загадку, что поможет. Вещь, человек, поиск денег, поиск ответов. Впрочем, я уже все это говорил, а сейчас знаю, что уже объяснял, и вы в курсе ситуации. Тем не менее, мой долг еще раз все рассказать, чтобы не осталось никаких недомолвок. Понимаете ли вы? Что если задали некорректные параметры, то с помощью призыва можете получить вовсе не тот результат, который хотелось. Да и само заклинание очень неточное и нестабильное. Еще не поздно отказаться. Совет вернет вам выплаченную сумму. Старший брат бросил в сторону младшего злой взгляд, И тот поспешно проглотил уже готовые вырваться возражения. Мы понимаем и согласны. И вы сознаёте, что после активации заклинания совет не примет никаких претензий. Слишком много неподдающихся учету факторов на него влияет, а призванный талисман точно будет удовлетворять нашим параметрам все-таки набрался смелости вступить в разговор, младший брат. Призванный объект будет точно соответствовать тем параметрам, которые вы задали. насколько верно вы их задали для нужного вам дела, вопрос не ко мне, терпеливо ответил маг. А, скажите, а почему Узор должен был рисовать, брат? «А мальт, заткнешься ты уже или нет? Рас휘рипел Горд. — Господин Максю объяснял перед началом церемонии. Чем ты слушал? Простите, младший брат сжался в своем углу, изобразив статую. Гонс глянул на Горта. Тот кивнул и отступил. Мак, пройдя в центр узоры, уронил пергамент. Не долетев до пола, тот вспыхнул и исчез. Маг маяк руки, за его спиной взвился, словно крылья плащ. Мгновение тишины, а потом маг заговорил. Сначала негромко, потом шепотом и как бы напевая. Но постепенно голос обретал силу и мощь. С его губ срывались совершенно непонятные слова. Вот уже мелодичность пропала, и пространство заполнил речитатив. Дробно рассыпающие загадочные фразы они гремели, пели, стонали, звук отражался от стен, потолка и казалось, шел отовсюду. Линии засветились, пустую комнату на мгновение озарила яркий свет. Скрипнули потолочные балки, Маг резко обернулся и указал рукой на гордо. «Приди — "Приди!" выкрикнул тот, что есть силы новая вспышка. Все зажмурились. Через некоторое время свет схлынул, и только центр узора слабо светился. После вспышки комната казалась темней, чем обычно, и от того, -то, что появилось в светящемся круге, было отчетливо видно всем присутствующим. Линии постепенно погасли. В полнейшей тишине хрустнула табакерка в кулаке Горта. Фирт слюна. Он резко развернулся на пятках и покинул комнату со всей силы хлопнув дверью. Мак, приводил его задумчивым взглядом, вздохнул, скинул с себя плащ и накрыл им обнаженную девушку, точнее даже девочку-подростка. Потом несколько секунд разглядывал ее лицо, короткую стрижку. Это слишком вызывающе для морягата никакая девушка не будет так коротко стричься по завету эрихара волосы у девушки обязательно должны быть ниже плеч а у гости они едва закрывают половину шеи значит мак озадаченно почесал нос вспоминая параметры вызова вроде бы ничего в них не было что могло привести к такому вот результату В комнату ворвалась молодая девушка в роскошном платье, которое она чуть поддерживала за подол. "Госпожа, госпожа, я еще не успела заколоть вам" следом за девушкой вбежала горничная. При виде мага она испуганно ойкнула и поспешно скрылась. Маг вежливо склонил голову. "О, госпожа, Эрион, что здесь случилось?" Мне доложили, что брат покинул комнату, Ее взгляд упал на девушку на полу. Кто этот маль? Тут Реолона поняла ошибку. Кто эта девочка и почему ее так коротко остригли? Она в чем то провинилась? Боюсь, я знаю не больше вашего. Все, что могу сказать, этой девочке, явилась на призыв. возможно, она и есть ответ. Она, девушка нахмурилась не понимаю. Она что, должна указать, где отец спрятал деньги? Майк только руками развел. "Я не знаю, госпожа Риаллона". "Но, но что же нам делать?" Честно говоря, я и сам в растерянности. В моей практике такой случай первый. Полагаю, стоит позаботиться о призванной Как бы то ни было, но теперь она ваша. и по закону вы обязаны заботиться о ней. Я же сообщу совету магов о случившемся и вернусь вечером. Маг еще раз поклонился и вышел. Риалона подошла к неподвижной девочке на полу и некоторое время задумчиво ее изучала. Присела, чтобы лучше разглядеть ее лицо. Ничего необычного вроде. Простая девчонка, каких, видимо, невидимо в любом городе республики. Хотя вроде бы не простолюдинка, лицо гладкое и чистое, без оспинок, сразу понятно, что за ним старательно ухаживают. Цвет волос тоже ничем не примечателен, тёмно-русые. Риалона встала и повернулась, чтобы уйти, и только тут увидела замерзшего в испуге брата. Амальт: великий, как ты меня напугал? Что ты тут делаешь? А? Риалона, ты знаешь, что тут произошло? Ты видела? Догадываюсь. Похоже, гениальная задумка нашего старшего брата закончилась большим пшиком. О, великий, простонал Амальт, хватаясь за голову. Что же теперь будет? Полагаю, мы или разорены, или или с надеждой возрился на девушку брат. Риалона обернулась к фигуре на полу. Или вон там лежит ответ на нашу загадку. Не могли же мы настолько ошибиться в параметрах призыва. Амальт глянул на лежащую девочку, вновь схватился за голову и тихонько застонал. Я знал, что добро мы это не кончится. Эди устало вздохнула, подошла к брату, ухватила его за руку и чуть ли не силком вытащила из комнаты. Впрочем, тот сопротивлялся только в первую секунду. Вскоре в комнату вошел молодой парень лет двадцати в униформе слуги дома Гринверов. Опасливо покосился на девочку, укрытую плащом, огляделся и несмело подошел к ней. «Ага, А тебе и говорили. Он озадаченно почесал макушку, разглядывая девочку, потом пожал плечами. Да мне-то что? Господские забавы. Слуга аккуратно укутал ее в плащ, взял на руки и вынес из комнаты.